Глава 13. Они неспешно шли в сторону ресторана, и Агата задала мучивший её вопрос. "Амадей, ты сказал, твоя охрана, но я никого не вижу. Ты уверен, что они ещё здесь?" Она оглянулась в попытке увидеть тех, о ком он говорил, но так и не увидела никого, кто бы подходил под это определение. "И не увидишь", последовал невозмутимый ответ. "Работа у них такая." охранять, не привлекая излишнего внимания к моей персоне. Быть всегда рядом, оставаясь невидимыми. Никак не могут усвоить, что уж о своей-то смерти я давно всё знаю. Правда? Выдохнула она вопрос от чего-то вмиг похолодев. Да, до года, дня и минуты, последовал невозмутимый ответ. Агате очень хотелось уточнить о дате, но она, не зная, как он на этот интерес с её стороны отреагирует, молчала. Молчала, конечно же, забыв, что Амадей и так слышит её вопрос. Агата, это случится ещё очень нескоро, он рассмеялся тихим смехом. Но благодарю тебя за то, что переживаешь обо мне. Никак не могу привыкнуть к тому, что мне с тобой вообще можно рта не открывать, вздохнула она и спросила. Амадей, скажи, а почему в моём сне со мной играл тот, который кот разговаривал? Почему не ты сам? Ну, покажись я тебе сразу. Ты бы разве не испугалась? Кого? Тебя? Агата удивилась. А должна была? Нет. И мне бы меньше всего хотелось, чтобы ты меня боялась или избегала. Я знаю, что я сноб, эгоист и самовлюблённый нарцисс, но я понимаю, что все имеют право на личное пространство. А потому я обещаю тебе закрывать свой разум от твоих мыслей. Спасибо. Агата была уже обрадовалась, но услышала в следующую минуту: "Правда, не могу обещать, что буду делать это постоянно и по первому твоему требованию". Что? В голове Агаты тут же зароелись мысли о мужчине, которого она держала под руку. Пока она перебирала эпитеты, он их вполне ожидаемо услышал, а потом очень невесело рассмеялся. "Агата, я и сам прекрасно знаю, кто я такой". Но поверь, у меня есть на то свои и очень веские причины. К тому же, когда ты находишься в нашей квартире, в своей комнате, ты и твои мысли для меня закрыты. Правда? Агата спросила это, не отдавая себе отчёта в том, сколько радости и непонятной надежды было в её голосе в этот момент. Она осознала это только лишь услышав ответ от Медея, а главное интонацию, с которой он ответил ей. Да, правда. Все имеют право на личное пространство. Почему же ей опять показалось, что мужчине было неприятно то, что он не будет слышать её мысли? Как можно добровольно желать слышать, скажем, одну и ту же радиоволну? По меньшей мере, это ведь странно, разве нет? Они опять помолчали, и Агата решилась. Амадей, а ты можешь сейчас закрыться от моих мыслей? Мужчина тяжело вздохнул, но произнёс: Могу. Закройся, пожалуйста. Я хочу обдумать свой следующий вопрос. Меньше всего хочется выглядеть бестактной, поэтому мне надо всё обдумать, прежде чем задавать его. Амадей кивнул, что Агата расценила как то, что он отгородился от её мыслей. Проверить это она не могла, а потому понадеялась на его порядочность. Каково же было её удивление, когда Амадей спустя несколько минут произнёс: Агата: Позволи сейчас себе предположить, о чём именно ты хочешь меня спросить. Заметь, действительно только предположить. Он грустно улыбнулся и озвучил свою мысль. Тебя интересует то, был ли я женат, а также то, что именно является правдой из рассказа Эдика о моих бывших жёнах. Я угадал? Да, прости. Агата, услышав сейчас свои собственные вопросы из его уст, смутилась. Амадей, ты не обязан мне отвечать. Агата, тебе совершенно не за что извиняться передо мной. Я и сам собирался тебе рассказать о себе, но не знал, когда ты будешь к этому готова. Амадей, я начала было говорить, Агата, но была перебита мужчиной. Ты права, время пришло. Давай зайдём вон в тот через дорогу ресторанчик, закажем ужин, и я тебе сам всё расскажу. Договорились? Договорились. Агате всё ещё было неудобно от своего вопроса, но, как говорится, поздно уже было отказываться. Амадей, ты имеешь в виду ресторан под названием Амадажо? Да, его. Агата, ты ведь не возражаешь против блюд итальянской кухни на ужин? Нет, не только не возражаю, но наоборот, приветствую, женщина легко рассмеялась. Отлично, идём. Амадей улыбнулся ей в ответ такой же открытой улыбкой. Едва они вошли в ресторан, как к ним тут же устремился улыбчивый мужчина. Поприветствовав их на итальянском и назвав Амадея по имени, Амадей отвечал мужчине на его языке. Почему-то не то, что о Амадее здесь знали, не то, что Амадей говорит на итальянском, Агату не удивило. Их проводили к столику в дальнем углу, и хозяин перешёл на русский. Добро пожаловать в мой ресторан, синьёра. Агата представилась она. Какое красивое имя. Добро пожаловать, синьора Агата. Меня зовут Витторио Джанни. Я лично буду готовить для моих самых дорогих гостей. Присаживайтесь, прошу вас. Какая честь для меня видеть вас в моём скромном ресторанчике. Витторио отодвинул для Агаты стул, предлагая ей сесть лицом к залу. Амадей, казалось, устроила сидеть к залу спиной. Впрочем, видимо, ему так было проще отгораживаться от окружающих. Амадей дождался, когда Агата опустится на предложенный стул, и лишь после этого сел сам. Витторио, чем ты сегодня кормишь гостей? Сегодня у нас в меню рыбные блюда. Могу предложить сливочный суп с луком-пореем и мидиями, ризотто с морепродуктами и рыбу на углях. Сегодня привезли свежайшую дораду. Ризотто, не задумываясь, произнесла Агата. Мне тоже, кивнула Мадей. Отличный выбор, уверен, вам понравится. Витторио сиял улыбкой, словно они не две порции не самого, кстати, дорогого блюда заказали, а как минимум арендовали его ресторан полностью. Смею предложить вам белое вино прошлогоднего урожая. Виноград был собран в винограднике, принадлежащем нашей семье. Хорошо, Амадей кивнул и хозяин испарился в направлении кухни.